Московский метрополитен. Его открытие в далёком 1935 году и в самом деле воспринималось как чудо. А вестибюли подземных станций казались настоящими волшебными дворцами, что, в общем-то, не удивительно. Ведь к созданию московского метрополитена привлекались лучшие мастера, инженеры, конструкторы, архитекторы и художники. Все силы страны были брошены на его сотворение. Да и средства немалые. История московского метрополитена началась за несколько десятилетий до открытия его первой станции. На рубеже XIX-XX веков население Москвы превысило миллион человек, и вопрос перевозки пассажиров и грузов обострился. Самые первые предложения по строительству подземной транспортной системы в Москве появились ещё в 1875 году. Но тогда в городе был ещё недостаточно развит наземный общественный транспорт. Всего за 3 года до того пустили первую линию конки. Поэтому до проекта дела так и не дошло. Взвешивая все за и против, городская власть сочла, что перспективнее трамвай. И в марте 1899 года электрический трамвай был пущен по Нижней Масловке. В 1913 году по Москве уже курсировало 999 вагонов. Но трамвай не смог убить мечту о подземке. Один из первых проектов был разработан в 1901 году. Он предусматривал сооружение круговой эстакады по Камер-Колежскому валу с двумя диаметрами. Они должны были соединить Преображенскую заставу и Новодевичий монастырь. а также Серпуховскую заставу и Петровский парк. На следующий год компания американских предпринимателей во главе с мистером Гофом, представителем банковского дома Вернер и компания, получила разрешение правительства исследовать почву Москвы с целью проведения в столице подземной дороги. Но едва начав исследования, американцы столкнулись с непредвиденными трудностями, скорее непреодолимыми. так как ими были москвичи. Поднялась огромнейшая волна возмущения, которую подогревала пресса. Жители столицы не хотели лезть под землю в преисподнюю. А тут еще вмешался его величество случай. Когда Гов проводил свои исследования, в Москве обрушился недостроенный дом. Причиной аварии стал подземный ход времен Ивана Грозного, оказавшийся прямо под дому. В то время перед строительством исследования почвы не проводились. И тут мистер Гофф возьми да и пообещай, что откроет все тайны подземной Москвы. Это обещание и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения властей. Проект был закрыт. В том же 1902 году инженеры Пётр Иванович Балинский и Евгений Карлович Кноры подали на имя московского генерал-губернатора докладную записку о необходимости создания в Москве городских железных дорог большой скорости вне уличного движения. Предполагалось три очереди строительства общей протяженностью 83 километра, из которых 67 километров эстакады и 16 километров тоннели. Центральную станцию своего метро инженеры хотели устроить На Красной площади, возле храма Василия Блаженного. В первой очереди метро представляло собой три линии: радиальную и две кольцевые. Вторая очередь Московского метрополитена должна была подарить городу ещё три радиуса. Третья очередь, по замыслу инженеров, должна была представлять собой короткие линии от Новодевичьего монастыря до Воробьёвых гор и из села Кудрина на Пресню. Проект был признан дорогостоящим, и кроме того, предполагал снос многих исторических зданий, что, естественно, вызвало протесты Московского археологического общества. В 1912-1913 годах появились три новых проекта строительства метро в Москве. Но городская дума, однако, все эти планы отвергла. Вместе с ростом города неуклонно обострялись и транспортные проблемы. И вот в 1913 году Московская городская управа разработала собственный проект подземной железной дороги, состоящей из трёх подземных диаметров. Проект строительства, намеченный на 1914-1920 годы, был утверждён городской управой. Но осуществлению проекта помешала начавшаяся Первая мировая война. В очередной раз к идее строительства метро вернулись уже в годы советской власти в 1924 году. Управлению московских городских железных дорог было поручено проектирование метрополитена с производством первоочередных натурных изысканий. В течение 5 лет в недрах управления разрабатывался проект сети метрополитена из четырёх диаметральных и одной кольцевой линии. общей протяжённостью около 50 км. В рамках работы над этим проектом впервые в Москве были проведены серьёзные геологические изыскания. Стало ясно, что метростроители столкнутся в Москве с большими сложностями. Что и случилось. К началу 30-х годов в Москве, достигшей к тому времени численности населения в 4 млн человек, сложилась критическая ситуация с общественным транспортом. Бесконечные трамвайные пробки уже никого не удивляли. 15 июня 1931 года на пленуме ЦК ВКП(б), посвящённом реконструкции и дальнейшему развитию городов страны, было принято постановление, в которое вошло и решение немедленно приступить к подготовительным работам с тем, чтобы в 1932 году уже начать строительство метро в Москве, как единственного средства быстрых и дешёвых людских перевозок. Первая шахта была заложена на опытном участке на Русаковской улице около дома номер 13А, недалеко от будущей станции Красносельская в ноябре 1931 года. 15 мая 1935 года первый в стране метрополитен был открыт. Москвичи смогли увидеть станции Кировско-Фрунзенского радиуса. ныне Сокольнической или Красная первая линии, и результат труда замечательных мастеров. Трасса линии пролегала от станции Сокольники до станции Парк культуры. Подземные станции и наземные вестибюли создавались как архитектурный комплекс большого общественного значения. Перед архитекторами, художниками и инженерами стояли задачи создать не только удобства для пассажиров, но и придать каждой станции индивидуальный архитектурный облик. И это им удалось. Особую выразительность станциям метрополитена придавали скульптурные украшения, мозаики, витражи, созданные выдающимися художниками. Эта традиция была продолжена и в годы Великой Отечественной войны, когда строительство метро, несмотря на трудности военного времени, продолжалось. Конечно, станции метрополитена служили во время войны и надежным убежищем для женщин, детей и престарелых. В период налета в гитлеровской авиации москвичи спускались в подземные станции и тоннели метро, где могли хоть на какое-то время почувствовать себя в безопасности. В послевоенное время сеть московского метро продолжала расширяться. К счастью, продолжает строиться и по сей день. Но подземных дворцов такой красоты, как в довоенное время, уже не возводят. Новые станции метро отличаются простотой и строгостью в оформлении. Говорят, что это диктуется не только требованиями экономии, но и нынешними потребностями эстетического восприятия архитектурных форм. И всё же прекрасно, что когда-то были и другие потребности эстетического восприятия, и тогда были созданы неповторимые архитектурные формы. Интересно, что по радиально-кольцевому принципу, тому самому, который лежит в основе архитектурного облика Москвы, организован и московский метрополитен и продолжает придерживаться этого принципа.